Михаил Ознобишин грустно поглядел на господина своего и тихо ответил, «Вот и о чем, Бек! Много благодарен. Только мне изменять Христу никак нельзя. А как же? Кто я тогда буду? Иуда? За тридцать сребреников этого я не могу. Нельзя мне. Да ты постой! — воскликнул Наготай. — Подумай! Иса разве Бог? Как сын может быть выше отца? Бог, он ведь один, милостивый, милосердный, всеблагой. Сын не может заменить отца своего. Эх, не мула я, не могу втолковать тебе заблудшему правду истинной веры. Но пойми ты, истина, она истина и есть пойми и подумай, потом скажешь. Нагатай Бек еще дважды говорил с Знаби о принятии мусульманской веры, но тот не соглашался и всякий раз говорил об отце и сыне и святом духе, об Богородице, чего Хаджи не понимал и не хотел понимать. Нагатай решил прибегнуть к помощи шейха, Джалал-Леддина Асхези, надеясь, что тот раскроет перед этим упрямцем весь смысл их веры. Шейх — великий проповедник. Он не только одного человека, целые племена склонял к мусульманству. Нагатай сообщил дочери о своем намерении, рассказал, как найти шейха, и под конец попросил, сделай так, чтобы они поговорили с глазу на глаз. Я бы хотел, чтобы он вернулся мусульманином. Джани все поняла. Хорошо, отец. На следующее утро Джани и Михаил уехали. Три дня они пробыли в дороге. По приметам, сообщенным отцом, Джани разыскала скит прославленного шейха. Но в этом скиту они застали только одного человека, среднего роста, крепкого на вид мужчину, очень печального, одетого в черную одежду. На ее вопрос, где шейх, он молча указал на плоский торчащий камень над небольшим холмиком. Шейха нет в живых, догадалась Джанин. Мужчина, не произнося ни слова, отошел от них прочь. И они ни с чем вернулись в становище Когда Наготай узнал о смерти шейха Джалла Лиддина Асхизи Он сказал, ну теперь мой черед Но он вытянулся на кошме в своей юрте И приготовился умирать Многие решили, что это очередная причуда И не слишком серьезно отнеслись к его выходке Однако с каждым днем Беку становилось все хуже и хуже Он таял на глазах Отказывался принимать пищу и кумыс, пил только воду и был тих и нем, как рыба, выброшенная на берег. За день до смерти Наготай призвал дочь и сказал ей шепотом, «Викиля, отпусти, пусть идет на свою Русь. Вольную выправи у Хатуни, Хазибий мне обещал». Она заплакала, а он проговорил, Себя береги, одна остаешься. Лулу, передай мой меч, что с красным камнем. Скажешь от дедушки. А со всем остальным как поступить, знаешь сама. А теперь оставь меня, конец мой близок. К утру он умер, и по всему аулу поднялся громкий женский детский плач. Глава 40. После смерти отца Джани выхлопотала в кочевой ханской канцелярии вольную для Михаила. В этой грамоте, свернутой в трубку, по-арабски было написано, что раб Наготайбека Урус Азнаби волею неба и господина своего считается свободным такого-то года, такого-то месяца, что и заверяет своей красной печатью всемилостивое и справедливое хансо бибихан двадцать лет михаил жтал этого часа унижение мучение голод непосильный труд первое что выпало на его долю были перенесены им с великим мужеством